Глава шестая Я старалась не смотреть сквозь начищенное до блеска стекло катафалка на светлый дубовый гроб. Учитывая, что Мак занимался сексом с Ханной, когда у него отказало сердце, я не горела желанием тратить кучу денег на роскошный венок. К тому же сам Мак никогда не отличался излишней сентиментальностью. Папа мрачно пошутил, что может раздобыть здоровенный куст борщевика, Хотя идея показалась мне довольно заманчивой, в конце концов я остановила выбор на простом круглом венке с фиолетовыми и сиреневыми цветами, леатрисом, фрезиями и тюльпанами. Флорист переплел их ярко-зеленым эвкалиптом и аспидистрой. Мое цветочное подношение разместилось у ближнего края гроба, с другой стороны торчала охапка белых и желтых лилий, перевязанных лентой в темно-синюю и зеленую клетку. Головки цветков прижимались к стеклу машины, почти закрывая гроб Мака с той стороны. Я догадывалась, от кого исходил этот показной жест. Рядом с моим венком лежал еще один, от Лоис, сестры Мака. Она выбрала композицию в виде раскрытой книги, выполненную из желтых и белых гвоздик. Скромно и со вкусом. Я видела свое отражение в стекле катафалка, сжатые губы, широко раскрытые глаза. Лейла! Ко мне устремилась Лоис. На ее бледном лице было написано облегчение. Наконец-то ей встретился кто-то знакомый. Она сгребла меня в охапку, затем отступила на своих черных шпильках и обеими руками сжала мои пальцы. Как ты? Я нахмурила лоб. Честно говоря, еще не разобралась. Неудивительно. Лоис поприветствовала стоящих позади меня веру и папу. Похоже, все эти люди. Коллеге Мака по писательскому цеху, уж точно не все, заметила я, указывая на Ханну в окружении небольшой группки гостей. Темные глаза Лоис сузились. А вот таком. Прости мне очень жаль, я бы ее не позвала, но все в порядке. Хотя нет, не в порядке. Я проглотила комок обиды. Но все-таки они прожили в браке 24 года, и в самом конце она тоже была с Маком, ну по крайней мере под ним. Или сверху. Кто знает. Мой голос сорвался, и папа крепко притянул меня к себе. «Не ходи туда, дорогая. Оно того не стоит». Вера кивнула. Гарри прав. «Вот черт, Круэлла идет сюда». Раздвигая гостей в стороны, Ханна гордо шествовала по гравию на тонких каблуках, похожие на богомола в черном вельветовом костюме и шляпе от Мисс Сони. Последний украшал ажурный шелковый шарф цвета золота с бирюзой, который развивался сзади во время ходьбы. «Привет, Лейла», — пробормотала она сквозь прорезь ярко-красных губ. «Ханна», — кивнула я, непроизвольно сжав челюсти. Вера, в свою очередь, неодобрительно зыркнула на бывшую жену Мака и процедила. «Думаю, нам пора. Служба вот-вот начнется. Отец взял меня под руку. Я осторожно отцепила его пальцы от рукава. «Зачем?» «Зачем он обручился со мной, если все еще сох по тебе?» Лоис, Вера и папа обратили ледяные взоры на Ханну. «Мак любил тебя. По-своему». Театрально прошептала она, вонзив рубиновые ногти в украшенную кистями сумочку. Но его по-прежнему тянуло ко мне, как магнитом. «О, ради бога!» — вступилась Вера. «Избавьте нас от застарелых клише!» «Я говорю правду», — настаивала Ханна. «Маку нравилось бывать на людях с молоденькими женщинами». Это тешило его самолюбие. Зато когда речь заходила о духовной близости... «Так вот, чем вы занимались неделю назад, когда он сыграл в ящик», — фыркнул отец, скрестив руки на груди. «Вели интеллектуальные беседы». Все было совсем не так», — заявила Ханна. «Не знаю, зачем тебе понадобилось приходить сегодня», — прошипела Лоис, чувствуя обращенные на нас любопытные взгляды гостей. «Не могла бы ты хоть раз в жизни подумать о ком-то, кроме себя?» Я сделала глубокий успокаивающий вдох, и краем глаза увидела мужчину примерно в возрасте Мака, с интересом наблюдающего за нашей дискуссией. Он пристально смотрел на меня из-под серебристых бровей. Еще один журналист, только этого не хватало. Я повернулась к Лое с Вере и папе. Все, шоу окончено. Идемте в церковь. Ханна выступила вперед, розовый гравий хрустнул под ее каблуками. «Мы ничего не могли с собой поделать. Прости». Я вытаращилась на неё, онемев от изумления. Однако папа с Верой уже увлекали меня под прохладные своды церкви. Внезапно у нас на пути вырос мужчина с внушительными бровями. «Жаль, что приходится вас беспокоить, мисс Девлин, особенно в такой день. Я Дэвид Мюррей, друг Мака». Он добродушно улыбнулся и поправил темный серый галстук. «Нельзя с этим подождать», — спросил отец. Лейли сейчас не до этого. Понимаю, сэр. Я не только друг Мака, но и его законный представитель. Добившись успеха на писательском поприще, Мак настоял на том, чтобы я вел его финансовые дела. Адвокат покосился на Ханну, затем снова перевел взгляд на меня. Ваш покойный жених горячо настаивал на незамедлительном исполнении его последней воли, дабы не возникло. Умолкнув, он качнул копной отливающих сталью волос в сторону Ханны. Скажем так, чтобы ограничить вероятность каких-либо сомнений. Я уставилась на него с трудом, соображая, о чем идет речь. Мистер Мюррей, мне не совсем понятно. Пожалуйста, зовите меня Дэвид. Он улыбнулся Вере и папе. Буду признателен, если уделите мне минутку после службы. Я смиренно взмахнула рукой. Хорошо, почему бы и нет. Все равно еще предстоит решить кучу вопросов. Уверена, спросил папа. Ты не обязана делать то, чего не хочешь, особенно сегодня. Я покрепче сжала клатч. Знаю, папа, просто чем скорее весь этот бардак останется позади, тем лучше.